Глава шестая. Полет. Это был волшебный миг. Это, как мы потом узнали, был центр. Главное, это было сердце змейкового дела. Мы с Костей тотчас и вместе схватились за нитку, за наш тройник. Нитка оказывается живая. Она в полете. Все в полете. Нитка, оранжевая бумага, дранки, мочало, наши руки. Да, держась за нитку... Мы с Костей как бы тоже летим. И не просто летим, а управляем полетом. Может, оттого и чувствуем полет. Вот потянуть нитку, чуть собрать ее. И змей, а значит и мы, забираемся выше. Начать отпускать, и змейкивая уносит нас с Костей вдаль. Это, конечно, тоже интересно, но так на слабой нитке и на крышу сядешь? Нет, лучше, когда выше. Мы переставим отпускать нитку, и змей, радостно гудя, виляя хвостом, Начинает забирать вверх к облакам. Но тут он добирается до струи напористого ветра. его угрожающе раскачивает. Клонит то вправо, то влево. Клонит с затяжками. Нам страшно. Вот-вот все мы трое, он, Костя и я, колом пойдем к земле. Большая в рыжих волосках рука перехватывает у нас туго натянутую нитку и начинает мелко и часто ее подергивать. Как бы приструнивая оранжево. Легче, легче, дурачок. И верно. Змей, повеляв, успокаивается. «Теперь давайте ему нитку», — говорит столяр, передавая нам опять управление. «Заберется повыше, там ветер ровнее будет». Небольшими в один перехват порциями мы отпускаем нитку. Но тройник наш кончается. Заостренная по концам палочка, на которой он был намотан, последний раз покрутившись по земле, сбросив с себя последние ряды ниток, голая и худая, поднимается с земли, попадает к нам в ладони, все». Нитки кончились. Змей же, разохотевшись виляет хвостом. Ну что там? Давайте еще. От высоты он уменьшился, стал с ноготок, потемнел. Уже не оранжевый, а темно-красный. Стоит, не двигаясь, только кончик мочального хвоста. Туда-сюда. Скучает, говорит столяр. Но мы его сейчас повеселим. Из куска бумаги, завалявшийся в его кармане, он делает письмо. Кружок величиной с полладони, с дыркой посередине. В эту бумажную баранку он продевает пустую палочку мотка. И кружок повисает на нитке. Но только на миг. Ветер подхватывает его, и письмо с еле слышным свистом быстро скользит по нитке, мигая, уменьшаясь и темнее. Вот последний раз оно мелькнуло где-то уже на подходе к змею и исчезло. Проходит секунда, и змей начинает водить головой слева направо и справа налево, как это делает человек недюжи грамотный. «Понравилось!» – графин Стаканович нам подмигивает. Внимательно читает. Но улыбка вдруг сходит с его лица. Нитка заметно ослабла, и змей опускается. Столяр быстро отбирает у нас нитку, и большими взмахами, будто плывя по воздуху саженками, начинает собирать ее. Круги тройника один на один ложатся на землю. Ну вот оранжевый попал в течение ветра, выровнялся и потянул опять. Графин Стаканоч, как мы чувствуем, не без сожаления, еще бы, каждому интересно распускать змея, передает нитку нам. Мы круг за кругом отпускаем нитку, забираемся с костей все выше и выше. И вот в руках снова голая и пустая палочка от мотка. Да, змей стал с ноготок, но и люди, и дома сверху тоже уменьшились. Вон наша с зеленой травкой по краям Никола-Завальская улица. Вон Воронежская, Никитская, Фоминская, Хлебная площадь, Киевская. Оттуда все видно, но как страшно. Вдруг палочка с концом нити вырвется из рук. Тогда все погибло. как корабль без капитана, игрушка ветра. Однако пора сматывать. Столяру некогда с ребятами до да со змеем болтаться среди улицы. Он отбирает у нас нитку и, зажав ее подмышкой, начинает мотать тройник на палочку. Это тоже искусство. Быстро покрываясь рядами ниток, моток вытягивается по палочке, принимая форму огурца. Мы следим за этим и вдруг слышим над собой бубнящий, будто руки касаются бубна, звук. И тотчас хвостатая тень косо пересекает улицу. Мы поднимаем голову. Какой большой, какой красивый. Еще немного, и путешественник в поднебесье лежит на земле. Он уже не тот, что взлетал, а другой. Необыкновенный, какой-то важный. Еще бы, так высоко летал, что даже вот немного выгорел на солнце. И понятно, с солнцем рядом был. Ну теперь, орлы, смотрите, в чем дело, говорит графин Стаканыч, присаживаясь перед змеем на корточке. Мы забыли про свое недавнее удивление. Почему летает? Мы тоже присаживаемся, и столяр показывает, как устроен хвост, как путы. Оказывается, главное в путах. В трех ниточках, дяющих змею правильное положение в воздухе. Секрет даже не во всех путах, а в центральной нитке, которая должна быть только чуть-чуть короче каждой из двух верхних. Столяр поднимается, отряхивает с колен пыль. «Ну вот и все. Забирайте». Секунду мы с Костей стоим, не двигаясь. «Это нам?» – спрашиваю я и не верю. «Это насовсем?» – вторит за мной Константин и протягивает руку, однако не берет змея. Ладонь уже в оранжевом отсвете, но еще не коснулась ни бумаги, ни дранок. Графин Стаканыч делает какой-то неопределенный жест, но мы понимаем – да, наш! Мы хватаем змея, необыкновенного, летающего – Да, летающего из рук.